Разрушители. Часть четвертая. Пробуждение. Глава 26. Озвучивает Денис Любомирский. Эксклюзивно для аудиокнига Клаб. Также благодарю за поддержку JJRL. JJRL, спасибо тебе за поддержку. Для меня это очень важно. Приятного вам прослушивания. Принять ванну после боя было так же восхитительно, как глоток воды в пустыне. Оф, хоть отдохну немного. Обычная горячая вода дала ему ощущение легкости, а усталость словно рукой с него. Ну, это может быть связано с эффектом повышения уровня. Не так давно... Он получил десятый уровень, и его выносливость восстановилась до максимума. Несмотря на это, у меня еще осталась кое-какая психологическая усталость. Да, это хорошо. Ингун обтер голову полотенцем и упал на раскладушку. Но вместо того, чтобы заваливаться спать, я должен осмотреть свои навыки. Ингун активировал окно навыков. И задвигал руками в воздухе. Всплывшая информация показывала, что количество навыков существенно возросло. Магические заклинания, изученные Ингуном, также считались навыками. Контроль магической силы – уровень 1 Огненная стрела – уровень 1 Ледяная стрела – уровень первый. Лечение уровень первый. Выглядит неплохо. Ингону было слегка обидно за перенесенную боль, которую пришлось вытерпеть, чтобы изучить все эти заклинания. Разве теперь у меня нет ауры, магии и психической силы? Если он изучит еще божественные силы с техниками духов, то станет поистине универсальным. Тем не менее... Моя магия и ментальные силы все еще слабы. Единственное, что стоит использовать, так сразу же это ауру. Ингун коснулся кончиками пальцев, недавно приобретенных очков-навыков. Стоило ли ему вновь вложиться в ауру или распределить несколько очков между чем-то другим? Мой козырь — это психическая сила. Из трех сил, две, Ингун уже продемонстрировал. Крис и Кэтилин знали о его ауре, а Фелиция видела, как он использует магию. Лучше пока не раскрывать психические силы. У него должен был быть козырь, о котором не знали бы противники. «Есть что-то в запасе, самое мощное из всех сил», – пробормотал Ингун кивнув самому себе, после чего начал практиковать телекинез. Он решил не вкладывать в него все очки навыков сразу, а поднимать их по чуть-чуть. У Ингона уже было достаточно много техник, а потому их стоило применять в любой удобной ситуации. Рано или поздно Крис и обучит обучат меня божественной власти зверя, Так что я должен сохранить свои очки навыков. Если я вложу их именно в нее, то это пойдет мне на пользу». Ингун привел свои мысли в порядок и посмотрел на другие строчки. Кое-что он не мог поднять даже с помощью очков. Корректировка главного героя уровень 2. «Теперь что-то изменится с поднятием новых уровней». Или все закончится получением одного защитного умения? Нет, наверняка должно быть что-то еще. К примеру, если он увеличивал уровень ауры, то повышалась его сила атаки. Также это сопровождалось еще кое-какими эффектами. Таким образом, было ясно, что корректировка главного героя влияла на что-то еще. «Может, при поднятии новых уровней мои характеристики будут повышаться еще больше? Или, возможно, будет нечто другое, относящееся к герою? Возможно, это какое-то своеобразное событие?» Ингун улыбнулся своей мысли, и в тот же момент... «Шутра? А?» Из-за двери донесся женский голос, определенно принадлежавший Фелиции. «Шутра, я могу войти?» Что такое могло случиться, чтобы она захотела поговорить со мной посреди ночи? Только не говорите мне, что сейчас произойдет какое-то событие. Немало удивленный Ингун подорвался со своей раскладушки. А, «Да, входи!» Как только Ингун ответил, дверь отворилась. Как он и ожидал, это была Фелиция. «Тебе нужно получше следить за своими подчиненными. Его боевые навыки хороши, но психологическое состояние слабое», указала Фелиция на спящего за дверью Карака. «Ну, он тоже устал. К тому же в коридоре есть и другие стражники. Что ж, так или иначе, меня никто не заметил», пожала плечами Фелиция и вошла в комнату. Юнгун не слышал ее шагов. Возможно, это была магия, а возможно, одна из особенностей темных эльфов. Эм. Тогда в чем дело? У Ингуна на голове до сих пор было полотенце. А вот Фелиция, которая, очевидно, тоже не так давно приняла ванну, была с влажными волосами, а ее щеки и шея выглядели слегка раскрасневшимся. А где же ее наряд темных эльфов? К сожалению, на Фелиции не было экипировки темных эльфов, напоминающей собою скорее купальник, чем боевое облачение. Вместо этого на ней была белая туника, которую, как правило, носили оборотни Кейтелин. Фелиция затворила за собой дверь и обратилась к Ингуну. «Снимай вверх! «А?» Ингун был сбит с толку. «Снимать вверх! Она сказала ему, чтобы он снял с себя что-то. Он удивленно посмотрел на Фелицию, которая, присев рядом с ним, продолжила. «Снимай рубаху, я осмотрю твою рану». «В тот раз мы спешили, и я не обработала ее должным образом». «Ах, вот она что». Ингон одновременно с облегчением и разочарованием вздохнул и разделся по пояс. А затем... Почувствовал на себе достаточно странный взгляд. «Что? Э, это... У Шутры всегда было такое хорошее тело?» После слов Фелиции Ингун взглянул на себя. «Конечно, он до сих пор был костлявым, но на его теле уже начали проявляться мускулы. Я делаю физические упражнения. В действительности, это был эффект от повышения уровня». По мере роста характеристик, его мышцы тоже должны были расти. Фелиция рассмеялась и хлопнула Ингуна по плечу. «Теперь ложись, давай я посмотрю на твою спину». Ингун невольно вздохнул, однако прилег на раскладушку и повернувшись спиной к Фелиции. «Так, хорошо, раны уже нет. Думаю, магия восстановления сработала как надо». Место удара также не болело. Это было связано с заклинанием восстановления, которое немногим ранее применила к нему Фелиция. Возможно, это была ее лучшая восстанавливающая магия. Так или иначе, это хорошая возможность. Это был прекрасный шанс заполучить еще какую-нибудь восстанавливающую магию, и его нельзя было упустить. «Нуна, а ты можешь на всякий случай использовать...» Еще какое-нибудь одно заклинание восстановления. Я уже применяла массовое лечение. Разве остались какие-то следы от ран? Ну, состояние все равно далеко от идеального. Глаза Фелиции округлились. Может, у тебя обморожение? Дай-ка я посмотрю. Ее руки засветились зеленым, ознаменовав применение еще одного заклинания. Вы изучили исцеление уровень первый О! Восстанавливающая магия, которая возвращала тело к нормальному состоянию. Несмотря на то, что ее эффективность была хуже восстановления, которое было универсальным заклинанием, она могла излечить практически все раны. Ну как, теперь лучше? М -м а еще, Нона, у тебя случайно нет какого-нибудь заклинания против яда? «Что? Я не думаю, что ледяная стрела была ядовитой». Это звучало иррационально, но он не мог просто так сдаться. Так что Ингун нахмурился и произнес. «Нет, когда я сражался с орками...» «Тебя куда-то ударили?» «Меня слегка ранили в спину, но после магии Нуны все зажило». Лежа на животе, Ингун издал легкий стон и зарылся лицом в покрывало. Mm, «Ясно. Позволь мне взглянуть». «На этот раз свечение, окружающее руки Фелиции, было фиолетовым. Ингун, глядя на это краешками глаз, довольно улыбнулся. Вы изучили исцеление ядов, уровень первый». «Прекрасно, прекрасно». Тем не менее, это был не конец. «А от болезней? Шутра?» Голос Фелиции прозвучал несколько раздраженно, но Ингун решил не сдаваться. «Пожалуйста». «Ах, ладно». В этот раз свечение было желтым. Вы изучили исцеление болезней, уровень первый. Таким образом, он в самые короткие сроки умудрился изучить три новых заклинания, которые были абсолютно необходимыми и полезными. «Может попробовать получить что-нибудь еще?» Он хотел овладеть как можно большим количеством заклинаний. К примеру, не лишним была бы магия, избавляющая от проклятий. Однако требования от Фелиции «что-нибудь еще» выглядели бы крайне странно. «Если я буду просить ее и дальше, она начнет ворчать и, вероятнее всего, откажется». Возможно, немногим позднее он попросит Кэтилин, с которой куда проще было найти общий язык. А вот если бы я играл за Зефи, то даже попросить бы ее не мог. Не было ни одного способа, с помощью которого Зефи мог бы обратиться к Фелиции с просьбой. «Хорошо. Ну, как теперь твое самочувствие?» «Да, спасибо, все хорошо». Ингон поднялся и надел рубаху. Фелиция, же взглянув на него, тихо рассмеялась. Ты стал крепким и мужественным, и даже обучился магии. К счастью, Фелиция не стала спрашивать его о том, когда и как он ею обучился. Если хорошо об этом подумать, то не было ничего странного в том, что ребенок короля демонов владел магией. Какая же связь между Фелицией? и шутрой. Глядя на нее, то кажется, что они так же близки, как курицу и корова. Не похоже, что между ними была тесная дружба. Но если бы они враждовали, то и этот разговор сложился бы совершенно по-другому. Пока что все складывается неплохо. Казалось, что она была настроена вполне благоприятно по отношению к Ингуну. А значит, со временем ее можно было бы перетащить в свою фракцию. Нельзя торопиться. В спешке не было никакого смысла. Анонс об участниках Альянса состоится через год или два. И именно тогда начнется открытое противостояние между детьми Короля Демонов. Между прочим... Шутра, а? Крис... Кейтелин... «Когда то с ними успел так дружиться? Или вы изначально были так близки?» Фелиция задает вполне естественные вопросы. Она вела себя холодно возле Криса, но с остальными общалась вполне нормально. Крису тоже с ней некомфортно. И о чем вообще этот разговор? Подобно тому, как Ингун видел в ней кандидатку для своего альянса, Фелиция тоже рассматривала его как потенциального будущего члена своей фракции. Разве это не так? Или это простое любопытство? Данную ситуацию можно было интерпретировать множеством различных способов. Но вместо того, чтобы глубоко об этом задумываться, Ингун просто произнес. «Нет, я подружился с ними после того, как пришел сюда». Это было правдой. «Лучше уж было сказать правду и не выдумывать ложь». «Да?» Улыбнулась и встала Фелиция. «Я должна идти. Тебе тоже пора спать». У нее определенно была странная и резкая манера разговаривать. «Да, спокойной ночи, Нуна». Ингун хотел поспрашивать ее о духах, а также о ее взаимоотношениях с Крисом и Кэтилин. Но он не был слишком жаден. Дождавшись, пока Фелиция выйдет и закроет дверь, Ингун прилег на кровать. «Исцеление», — пробормотал он, и на кончиках пальцев появилось небольшое зеленоватое свечение. Хоть на данный момент заклинание и было крайне малоэффективным, он не смог удержаться от улыбки. «Я кое-что понял». Фелиция заявила, что использовала массовое лечение, но Ингун... Выучил лишь обыкновенное лечение первого уровня. Массовое лечение – это навык, который появляется автоматически по достижению лечения пятого уровня. Естественно, я получил лишь самые базовые знания. Несмотря на данный прискорбный факт, Ингон продолжал улыбаться. Не имело значения, какого уровня его навыки были прямо сейчас». По правде говоря, его способности и так были чересчур мошенническими. За пять минут он овладел тремя новыми заклинаниями. «Хорошо. Что ж, тогда продолжим тренировку», — подумал Ингон и применил телекинез. Конец 26 главы. Глава 27. семь. Кайрам пришел в движение. Следующим утром... Крис обрисовал всем собравшимся текущее положение дел. «Думаю, его главным приоритетом будет воссоединение с Якузаном. Перед тем, как солнце взойдет окончательно, мы должны подготовить все маневры». Закончив говорить, Крис прищелкнул языком. «Если бы я не проснулся и не пришел на собрание, то он позволил бы мне доспать?» «Встать попозже...» «Всегда желанная вещь, но позволить уйти к Айраму, несомненно, было бы большим позором». Фелиция издала смешок и задала слегка провокационный вопрос. «Вы что, сами не можете с ним разобраться?» В ответ Крис дико рассмеялся. С виду он был обычным человеком, но в глазах ясно прослеживался взгляд зверя. Фелиция не стала избегать его взгляда. А Кэтилен то и дело переключалось то на одного, то на другую. К счастью, Крис первым отвел глаза и, слегка вздохнув, объяснил. «Эти ребята действуют быстрее, чем я думал. Они даже отступают упорядоченно. Я следил за ними, и если бы представился хоть один бы шанс нанести удар, но я решил, что этой ночью лучше этого не делать». Кайрам оказался куда более компетентен, чем я предполагал. Сражение прошлой ночью определенно стало для племени Красной Молнии большим ударом. Тем не менее, войска орков не понесли особо больших потерь. Кроме того, если из оборотней прямо-таки лилась жизненная сила, то орки не обладали способностями к регенерации удары вслепую могли привести к большим потерям с обеих сторон также они могли бежать и через пещеру благодаря пещере они могли пройти сквозь гору напрямую используя самый короткий путь тем не менее узкое пространство тоннеля тоже могло стать проблемным услышав объяснение криса фелиция надулась и кивнула если так то понятно Фелиции некуда было спешить, и незачем было развязывать спор. «Тогда что же теперь собираешься делать?» – спросила Кэтилен. Перемещая модельки на карте с полем битвы, Крис ответил. «Со мной связался генерал Вандал. Похоже, Якузан вот здесь захочет дать последний бой. Сюда держит пути Кайрам». Модельки орков были передвинуты на юго-восточную часть, где оканчивались горы Джишука. Таким образом, мы присоединимся к генералу-вандалу и уничтожим племя Красной Молнии. Три модельки, наиболее реалистичные среди всех остальных, изображавшие Ингуна, Криса и Кэтилен, перенеслись к фигурке вандала. Все враги должны были собраться в одном месте, но порталы гномов в пещере гор Джишука не соединялись с этой частью хребта. Таким образом, не было ни малейшей необходимости дробить войска. «Ах да, темные эльфы уже с вандалом, так что вскоре мы встретимся с ними», – запоздало добавил Крис. «Хоть сейчас с Фелицией и не было собственных подчиненных, Но первоначально она привела более сотни темных эльфов. Фелиция слегка поколеблялась, а затем спросила Криса, могу я узнать точное количество жертв? Это совершенно отличалось от ее предыдущей манеры разговора. В связи с этим Крис ответил более мягко, чем обычно. Мне не сообщили деталей, но, по правде говоря, потери большие, но не. «Поскольку твои люди сражались достаточно отчаянно». Наверняка так все и было. Сцена, где темные эльфы безрассудно сражаются с подавляющим количеством врагов, никак не покидала сознание Ингуна. Лицо Фелиции помрачнело, но это продолжалось лишь мгновение. Вскоре девушка вернулась к своему обычному состоянию, поскольку не хотела проявлять какие-либо слабые места. Крис расслабился и обратился к троице своих собеседников. «Я собираюсь провести некоторые необходимые приготовления. В это время Кэтилин должна обучить тебя власти зверя и поработать над твоей аурой, Шутра». «Да, конечно», — согласилась Кэтилен. Ингун с нетерпением этого ждал так что сидел, как на иголках. И в этот момент... «Подождите, ты учишь его ауре? Шутра, ты владеешь аурой?» — спросила Фелиция, шокированно хлопая ресницами. «Каждый потомок короля демонов мог использовать магию, но вот аура была чем-то другим. И вот Шутра Ингун теперь знал, как управлять своей аурой. «Эм, да...» Неловко улыбнулся Ингун. В то время как глаза Кейтелин сияли, словно бы говоря, «Разве это не здорово?» Выражение лица Фелиции отличалось. Что же кроется за ее взглядом? Жадность? Похоже на то. Затем на Ингуна взглянул Крис. «Если заглянуть в бездну, то посмотрит ли она на меня?» Эта фраза слегка отличалась от известного выражения Ницше. Но именно нечто подобное сейчас ощущал Ингун. Подобно тому, как Ингун хотел переманить Фелицию на свою сторону, так и она хотела переманить его. Проблема в том, что мы находимся в разных фракциях. И кто же из них победит? Ингун вышел из комнаты вместе с Кэтилен а вслед за ними последовала и Фелиция. Среди оборотней процентное соотношение воинов было особо высоким. Причина заключалась в обилии рукопашных техник у оборотней. Их руки сами по себе были настолько мощным оружием, что они попросту не нуждались в мечах или чем-то подобном. В дополнение к этому существовала еще одна причина, Имевшая решающее значение. Помимо рукопашных техник они могут менять свои размеры. Взять, к примеру, помощницу Кэтилин Сейру она и без того была достаточно высокой 170 см. Но это было ничто по сравнению с тем, когда она трансформировалась. В таком состоянии ее рост увеличивался до 2 метров, а руки и ноги становились чуть ли не вдвое больше от тех, когда она была человеком. Однако метаморфозы сэры не были такими уж кардинальными. Были оборотни, которые могли увеличиваться до 3 метров. Поэтому для того, чтобы использовать оружие, оборотням приходилось бы носить с собой как стандартное оружие человеческих размеров, так и специальное, созданное для оборотней. Это было бы неудобно и неэффективно. Кроме того, оружие для трансформировавшейся оборотня было бы слишком громоздким и тяжелым, чтобы носить его в человеческом облике. Так или иначе, именно по этим причинам большинство оборотней останавливались на изучении одной и той же техники – власти зверя. Боевое искусство, являющееся символом оборотней. Это наверняка очевидно, но в технике власти зверя есть множество подвидов. Шутра должен выбрать наиболее подходящий для себя. Как обычно, Кэтилин, одетая в кожаную броню, объясняла ему все шаг за шагом. Существовало две причины, по которым Кэтилин решила обучить его сначала обыкновенной власти зверя. Первая заключалась в том, что и Кэтилин, и Крис – поначалу обучались именно этому навыку. Четвертая королева Элейн, лунный свет, была оборотнем-перевертышем. Так что для обоих ее детей было вполне естественно выбрать именно этот подвид. Вторая причина – власть зверя была основной для дальнейшего обучения божественной власти зверя. Королевская семья оборотней В основном состояла из перевертышей, так что и для него было вполне естественно для начала обучиться именно этому навыку. Ингун знал, о чем идет речь, и кивнул. Кейтлин, в свою очередь, продолжила. «Власть зверя использует как внешнюю силу ауры, так и ее внутреннюю силу». Сегодня я буду учить тебя тому, как управлять своей аурой при помощи внутренней силы твоего организма. Власть зверя не сводилась только к тому, чтобы наносить более мощные удары за счет натренированного тела. Благодаря уникальному методу управления аурой увеличивалась производительность всего организма что существенно усилило и разрушительную мощь техники. Это как боевые искусства в романах. Если подумать об этом, то все выглядело довольно похоже. Ауру можно было рассматривать как своеобразное усиление различных техник. Может и Фелиция у них хочет научиться? Ты тоже сможешь овладеть ею. Внезапно спросила Кэтерин Фелицию, сидящую в углу. Удивилась не только эльфийка, но и сам Ингун. «Э? Нет-нет, спасибо, я просто посмотрю». Замахала руками и натянуто рассмеялась Фелиция. Ее голос определенно звучал мягче, чем в разговорах с Крисом. Как это не парадоксально. В основном, дети короля демонов не особо хорошо друг к другу относились, если только не были членами одной семьи. Но причину, по которой Крис и Фелиция прямо-таки рычат друг на друга, Ингун не знал. Тем не менее, Кайтелен была настроена достаточно положительно по отношению к другим своим братьям и сестрам. Особенно верно это касалось Шутры. Кстати, Кэтилин не потомок короля демонов. Кэтилен и правда не знала, что она рождена не от короля демонов. Теперь я разбожу свою ауру. Делай, как я, Шутра. Кэтилин подошла к задумавшемуся Ингуну и, взяв его за руки, произнесла «Закрой глаза и нащупай свою ауру. Я начинаю». Синяя аура Кэтилен – начала взаимодействовать с белой аурой Шутры. Аура – жизненная сила, близкая к энергии души. Впрочем, когда она достигала своего пика, то ею и становилась. Вы изучили пассивный навык – тело главного героя уровень первый, а? Его аура начала двигаться, отчего Ингун рефлекторно вздрогнул. Что? Тело главного героя. Ингун открыл глаза и поспешно активировал окно навыков. Примечание от автора. Я получил кое-какой вопрос. Имя Шутра происходит от Дхри одного из четырех небесных царей в буддизме, лидера Ганхарва. Конец 27 главы. Глава 28. Так же, как и под королевским знаменем, располагалось под завоеванием. Тело главного героя разместилось непосредственно под корректировкой главного героя. Тело главного героя – уровень 1 первый. первый уровень. При изучении навыков значительно вырастает эффективность вашего организма. Второй уровень неизвестен. Третий неизвестен. Четвертый неизвестен. Пятый уровень неизвестен. При достижении навыкам следующего уровня открывались новые возможности. И правда, главный герой. У него не было какого-то демонического тела, но зато оно было геройским. Причем, даже несмотря на то, что текущее значение данного навыка было всего первого уровня, эффект действительно был героическим. Однако, это произошло не вследствие перехода корректировки на второй уровень. Казалось, что он открыл новый навык, обучаясь власти зверя. «Если я буду его прокачивать...» то, возможно, этот навык будет даже мощнее тела стража Зефи или крови воина Лока. Оба вышеописанных навыка также были пассивными и поддерживались магией и божественными силами. Вы изучили власть зверя первый уровень. Тем не менее, ничего существенного не изменилось. Ингун уже изучил базовое фехтование, Сделав всего один взмах мечом. Но главным было то, с какой скоростью он мог прокачивать все эти навыки. «Внимание, шутра!» – проговорила Кэтилен, слегка сжав руки. Ее глаза все еще были закрыты, но лицо приняло торжественный вид. ингон вновь закрыл глаза и сосредоточился на ауре Кэтилен. Обрисовав контур ауры пять раз, Кэтилин медленно разжала руки. Следуй пути, который я тебе только что открыла. Сейчас я научу тебя основным восьми движениям власти зверя. Обрати внимание на мое дыхание. Кэтилин сделала несколько шагов назад и вытянула конечности. Ее движения были очень медленными поскольку это все показывалось для наглядности ингун не очень хорошо разбирался в боевых искусствах, но даже так имел некоторую степень представления о том что сейчас сделала кэтилин для того чтобы показывать ему все это настолько медленно она наверняка должна была обладать определенной степенью мастерства кэтилин продемонстрировала три основных движения а затем посмотрела на Ингуна. «Тебе не нужно делать все сразу. Для начала попробуй эти три». Ингун расставил ноги и руки на тот же манер, что и Кэтилин. Поскольку власть зверя уже была первого уровня, особой сложности в повторении этих движений не было. Тем не менее, Ингун ощущал кардинальное отличие от той ситуации, когда метал кинжалы или фехтовал мечом. Аура отвечала на его движение. Это аура. До этого самого момента он всегда пользовался своими знаниями. Но теперь он прямо-таки чувствовал, как сила наполняла мышцы его ног и рук. Это власть зверя. Его руки были обнажены, но он чувствовал, будто держит в них настоящее оружие Он чувствовал, что может дробить камни голыми руками Это была аура, основанная на боевых искусствах Теперь Ионгон мог понять, почему так были удивительны Крис и Кейтлин, когда увидели пробуждение его ауры Это было чудо Даже само наличие ауры приводило к резкому скачку в боевой мощи. Но вдруг у него по спине пробежали мурашки. Власть зверя была всего первого уровня, а аура третьего. Тем не менее, Ингун ощущал, насколько велик разрыв между ними и остальными. Он видел, какой мощью обладает Кэтилен. Кроме того, у него был и свой собственный противник, сильнейший среди потомков короля демонов Зефи. А все, что было у Ингуна, так это несколько третисортных заклинаний. Даже в его родном мире разрыв между людьми с разным уровнем подготовки мог достигать значительных величин. «Что и говорить об этом месте?» где сила человека подкреплялась аурами и магией. «Я должен стать сильнее». Желание выжить мотивировало его. Успокоив свое сердце, Ингун заметил, что в комнате тишина, а Кайтелен и Фелиция смотрят прямо на него. «Э, «Что-то не так?» — поспешно спросил Ингун. «Он неверно выполнил движение?» Или его удары руками и ногами получались недостаточно сильными? Кэтилен несколько раз моргнула, а затем быстро проговорила. «Нет, все хорошо. Шутра удивительный. Основные движения власти зверя были сделаны правильно. Все три движения полностью продемонстрировали его ауру». Но хоть это и были самые базовые движения, они все равно были отнюдь нелегки. «Ты... ты же шутра, верно?» Послышался голос за его спиной. Ингун оглянулся и увидел лицо Фелиции, полное замешательство и сомнений. Она не знала, как использовать ауру, но хорошо была о ней осведомлена. А вот ее брат Сильван... Обладал невероятно сильной аурой. Глядя на все это объективно, Ингон был на самом обычном уровне. Он просто повторил основные движения, которые показала ему Кэтилин. Тем не менее, они получились абсолютно правильными, и человеком, которому это удалось, был Шутра. «Нет, это просто предубеждение. Разве я не видела его бой вчера?» «Пользоваться аурой и владеть боевыми искусствами разные вещи», — подумала Фелиция, восстановив равновесие. Размышляя об этом в таком русле, его таланты не имели большого значения. Кроме того, Шутра тоже был потомком короля демонов и был уже достаточно взрослым, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Филиция Нуна?» «Да, я просто немного удивлена. Продолжайте!» Фелиция с небольшим смущением вновь присела в углу. «Ну, будем продолжать?» – спросила Кэтилин, на что Ингун кивнул. Каждый из них по своим собственным причинам чувствовал себя слегка неловко. «Принц, пора продолжать!» Внезапно раздавшийся грубоватый голос моментально сдул все неловкости. И Ингун улыбнулся обладателю голоса. Э-э, что это вы делаете?» Ингун улыбнулся еще шире и ответил Караку. «Видеть тебя большое удовольствие». Карак был полон сомнений, но он был образцовым орком и не задавал лишних вопросов. Пройдя через портал гномов... Именовав разрушенную базу племени красной молнии, солдаты приступили к маршу на восток. Все пехотные войска состояли из орков и оборотней, а потому скорость их передвижения была достаточно быстрой. Ингун шел возле Кэтилин. Благодаря силе корректировки главного героя, власть зверя находилась уже на третьем уровне. Хоть он и овладел ею всего три дня назад. Фелиция наблюдала за тем, как Кэтилин тренировала его полных двое суток. Но уже не вмешиваясь. Ее глаза как-то странно светились. Может, она думает, что я уже на крючке у Криса? Или она думает, что таким образом я хочу перед ней покрасоваться? Или дело в чем-то другом? Причина так и осталась неизвестной. А так как Ингун не мог поподробнее расспросить обо всем Криса, то просто продолжал пребывать в компании Кейтелин и Фелиции. Он решил, что пока будет просто наблюдать. На четвертый день Ингун наконец встретился с вандалом. Большой. Хоть и лагерь вандала и был большим, Наиболее впечатляющим был и сам Вандал и его палатка. Личная палатка Вандала была по крайней мере 6 метров в высоту, а чуть ли не у самого ее потолка располагалась рыжеволосая голова генерала. Благодаря своим широчайшим плечам вандал казался еще больше. Было бы абсолютно неудивительно, если бы он задел своей головой луну в небе. Просто глядя на его астрономические размеры, можно было сделать вывод, что он выше Ингуна как минимум вдвое. Вандал повернулся к своим посетителям и поклонился. «Добро пожаловать! Я Вандал!» Его голос был похож на рычание. Крис также ответил легким поклоном, а Кэтилин улыбнулась. Затем вандал бросил взгляд в сторону Фелиции. «Давно не виделись, шестая принцесса?» «Да, действительно давно. Ваш голос ничуть не изменился», — в своей манере ответила Фелиция. Казалось, что раньше им уже доводилось встречаться. «Это девятый принц?» Слегка повернул голову вандал, словно был не уверен, и впервые его видел. Вандал. Он был одним из пяти подчиненных в саге о рыцарях, которых Ингун был прямо-таки обязан заполучить. Остальные четверо были вполне себе дружелюбными монстрами. Ингун протянул руку. «Приятно познакомиться, вандал. Я Шутра». Вандал казался несколько озадаченным, но вскоре рассмеялся и пожал руку Ингуна. «Ха-ха! Взаимно! Взаимно!» Руки Ингуна и Вандала были кардинально разных размеров. Тем не менее, глядя на это, Крис удовлетворенно кивнул, а Кэтилен тепло улыбнулась. Фелиция оставалась единственной, кто выглядел смущенно. После того, как приветствия были окончены, генерал отдал приказ. «Приведите темных эльфов!» Вскоре зависть палатки приоткрылась, и в ней показался один темный эльф. «Госпожа принцесса! Делия!» Черноволосая темная эльфийка, одетая в традиционный купальный костюм, Похожий на тот, который носила Фелиция, упала перед ней на колени. «Как хорошо, что вы не ранены, ваше высочество!» «Я тоже рада, что ты в порядке, Делия!» Умеренным тоном ответила Фелиция своей подчиненной. Это было довольно милое зрелище, но Фелиция долго с ней не нежничала. Приняв более строгий вид, она повторила ее имя, но уже более громко. «Делия!» Девушка поняла, что я имела в виду ее госпожа. Она повернулась к группе Ингуна и склонила голову. «Пожалуйста, простите мою грубость. Меня зовут Делия Тридент, помощница шестой принцессы». Выглядела Делия примерно на три года старше Кэтилин и сэры. «Мы прощаем тебя», — от имени всей группы ответил Крис. Фелиция тем временем положила ей руку на плечи и произнесла собирая войска. Мы должны хорошо подготовиться, как прикажете, ваше высочество». Делия вытерла слезы и отступила назад. Вандал спокойно смотрел за происходящим и, когда зависть палатки закрылась, произнес «Хорошо, а сейчас поговорим о планах». Как и другие вещи в палатке, карта с полем боя на столе – Тоже была гигантских размеров. К счастью, сам по себе стол был довольно обычным. Вандал оставался на своем месте, а модельки орков стал переставлять один из его воинов. Как и рассказывал ранее Крис, племя Красной Молнии собралось у края Горного Хребта. Это был юго-восточный регион, славящийся своими просторами и болотами. А там, где пересекалось несколько болотистых участков, начинался мир людей. Их количество оценивается в 3-5 тысяч единиц. Если добавить женщин, то будет больше. Но примерно столько у племени Красной Молнии воинов, готовых сражаться. Подразделения уже объединились? В ответ на вопрос Криса, вандал нахмурился. «Они собрались здесь и здесь. Было бы неплохо, если бы смогли победить каждого из них. Но размер их войска слишком неоднозначен. Они опять могут взять и разбежаться». Из слов вандала следовало, что армия противника была разделена на небольшие подразделения, передвижения которых практически нельзя было засечь. Одной из наиболее сил было отряд Кайрама, но его маневры делали его совершенно неуловимым. Крис посмотрел на карту и кивнул. «Мы должны начать, прежде чем они наберут мощь. Если мы позаботимся о Якузане, то все их войско развалится». Целью экспедиции была не тотальная резня в племени Красной Молнии. Они должны были покончить с главарями и уничтожить их единство. И когда планируется сражение... «Мы можем выступать уже завтра утром», — ответил вандал и положил свои грубые руки прямо на карту, подтолкнув несколько моделек в сторону диспозиции противника. Конец. 28 главы, Глава 29 Сегодня не тренируйся, и ложись пораньше спать! Сказал Карак, когда они вернулись к палатке после окончания встречи с вандалом и поужинов. Последние трое суток Ингун только и делал, что тренировался ночи напролет. Завтра ему предстоит выйти на поле боя. Так что сегодня он может не беспокоиться о прокачке навыков». Ингун понял, что имел в виду Карак и кивнул. «Ясно, ясно. А ты что, стал мне нянькой?» «Разве это не так?» — ответил Карак, на что Ингун не нашелся чем возразить. «Если задуматься, то Орг действительно был ему как-то вроде няньки». Как и следовало ожидать от Карака, он самый настоящий логичный орок. Это все было потому, что Карак беспокоился за Ингуна. Ингун поднял палец и произнес. «Сегодня я сделаю всего один базовый набор». Базовый набор из основных движений власти зверя, повторенных трижды. Тренировки с Саурой в количестве 30 повторений 50 передвижений объектов телекинезом и 10 активаций магических заклинаний. Естественно, Карак знал лишь о том, что он тренировал базовые навыки на циркуляцию ауры. Карак насупился, но согласился. «Хорошо, но только один». «Да, да». Карак вышел из палатки, и Ингун начал практиковаться с аурой. Вместо того, чтобы останавливаться, Я должен заниматься этим еще более усердно. Если бы я так трудился, то наверняка поступил бы в Национальный университет Сиула. Он и правда вынужден был работать. Со стороны могло показаться, что до сих пор все складывалось довольно хорошо. Но на самом деле Шутра уже дважды попадал в фатальные ситуации. А в будущем... Таких кризисов могло стать еще больше. Кроме того, он находил обучение интересным. Благодаря телу главного героя, он ощущал, как рост навыков делает его сильнее. Всякий раз, когда увеличивалось текущее значение навыков, вырастала эффективность и власти зверя, а телекинез и аура становились сильнее. Видимые успехи увеличивали его мотивацию. Стать сильным. Я хочу стать сильным. Выиграть у Зефи было непросто. Но сейчас Ингун просто хотел стать сильнее. Это был мир, где он мог стать настолько мощным, что сумел бы противостоять армии целого государства. Здесь не было никаких ограничений. Запрещающих Ингону добиться этого Он обязан был стать сильным Когда Ингон только пробудил свою ауру Он мог себе представить, насколько силен Зефи И это навело на него страх На данный момент он совершенно не знал Что противопоставить сильнейшему воину мира демонов Но теперь все было по-другому Он чувствовал, что поднимается в гору, и был убежден, что ему это по силам. Когда-нибудь он достигнет ее вершины и увидит плод своих стараний. Э, -э Что-то я отвлекся. Давайте-ка попрактикуемся. Ингун собрал свои мысли воедино и начал выполнять основные движения власти зверя, ни о чем не беспокоясь. Главное сейчас не Зефи, а завтрашний бой с племенем Красной Молнии. Женщина с белыми волосами и золотой короной стояла напротив обладательницы красных, словно пламя волос. Казалось, что они смотрели друг на друга и о чем-то перешептывались. Ингон взглянул на этих двух людей, и их туманные силуэты слегка прояснились. Теперь он мог видеть, во что они были одеты. Белая женщина носила одежды, напоминающие наряд священника, будто ряса какого-то папа которых он видел в интернете. Красная женщина была облачена в доспехи. Светло-красная броня была экипирована поверх темно-красных колготок. «Завоевание» и «Война». Как только в его голове появились эти два слова, обе женщины повернулись к Ингуну. Принц... «Проснись, я же сказал тебе пораньше ложиться спать, но ты опять просидел допоздна!» Грубый голос Карака затряс его барабанные перепонки и вырвал Ингуна из сна. «А, э, нет, я просто был немного...» «Что? еще ведь не так поздно!» Открыв глаза, возмутился Шутра. Он взглянул на часы рядом с мини-картой и увидел, что сейчас было всего пять часов утра. Тем не менее, Карак стащил Сынгу на одеяло и продолжил. «Так или иначе, поторопись! Мы должны быстро позавтракать и готовиться к выходу!» Казалось, он прямо-таки с нетерпением ждал этого. Кроме того, это был орк, а потому другого ожидать и не стоило. Ну, такой уж карак. Ингун встал и умылся подготовленный караком водой. Холодный утренний воздух и чистая прохладная вода как рукой сняли всю сонливость. Тем не менее, образы в голове стояли все еще достаточно ярко. Что это было? Что за женщина с красными волосами? Она была такой же, как и беловолосая, но при этом и отличалась. Она была так же прекрасна, как и первая, однако ощущалась как-то не по-человечески. Он чувствовал, будто знаком с белой женщиной. При этом от красной исходила враждебность. Что это? Какое Ингун имеет к ним отношение? Принц, идем. Мы не можем прийти позже других принцев и принцесс. Принц является самым молодым. Орг Карак вновь прервал размышления Ингуна. Тот сделал глубокий вдох и вышел из палатки. На первом месте была борьба с племенем Красной Молнии. После простого завтрака в палатке Вандала было проведено стратегическое совещание. Формирование и расположение каждого подразделения было достаточно сложным, но сама по себе операция выглядела просто. Ожидалось прямое столкновение между двумя враждующими сторонами. Войска вандала были по центру, в то время как Крис и Кэтилин должны были повести оборотни по правому флангу. Фелиция и темные эльфы, как самое подвижное подразделение, будут оставаться в тылу, чтобы прийти в случае надобности. Ингун и подразделение орков займет левый фланг. Вскоре войско пришло в движение. Все были готовы к бою и знали, что он случится именно сегодня и именно здесь. Казалось, что прошло несколько часов. Когда Ингун собрался с мыслями, то понял, что стоит посреди войска, насчитывающего тысячи людей. «Ты нервничаешь?» – спросил Карак, стоящий рядом и смотревший на зеленые волны наступающего противника. Вместо лошади Ингун восседал на гигантском волке, но орк был настолько высок, что практически сравнился с ним в высоте. «А ты?» «Конечно, нервничаю!» — рассмеялся Карак, но Ингун его не поддержал. Правда, благодаря знакомому голосу, Его нервозность слегка улеглась. Это отличалось от того, когда они напали на главную базу Красной Молнии. В романе о трех королевствах, когда в битве сталкивались сотни тысяч воинов, выживали лишь несколько тысяч. Вот и сейчас, от мысли о предстоящем побоище, ему становилось слегка душновато. «Держись меня!» да Ингун наконец улыбнулся и посмотрел в сторону фронта. Затрубили боевой рог, и со всех сторон раздалось. «Вперед! Вперед!» Каждое подразделение начало плавно двигаться вперед. Со стороны племени Красной Молнии также стали доноситься крики. До этого момента все шло так, как и ожидалось. Теперь две силы должны были попросту столкнуться друг с другом, но потом что-то случилось. Со стороны тыльной части войск Красной Молнии раздался дикий рев, и все поле будто встряхнуло. В эту же секунду спереди образовалась дымка, и в небо выплеснулось огромное количество магической силы. Ливень из магической энергии, словно метеоритный дождь, стал застилать землю в сотни метров радиусом. Всякий раз, когда он достигал земли, она взрывалась, а сама твердь покрывалась пламенем. Со стороны войск, попавших под магический удар, донеслись крики. Внезапно среди орков Красной молнии Появились десятки гигантских монстров. Болотные мамонты? Огромные монстры, живущие в болотах. Как и говорилось в их названии, данные существа были похожи на мамонтов. Тем не менее, размером они значительно превышали своих сородичей, достигая 20 метров в длину. Эти монстры были по-настоящему трудными. Но самое страшное в болотных мамонтах — это не их размеры. Не было бы преувеличением сказать, что их магия была сопоставима с осадным орудием. Но как? Болотные мамонты были монстрами, которых практически невозможно было приручить. «Держитесь вместе! Не позволяйте им активировать заклинания!» Донесся чей-то громкий крик. Если смотреть на это с объективной точки зрения, это был разумный совет. Если завязать с противником ближний бой, то они перестанут изливать магию, боясь задеть своих. Однако, действительно ли орки и болотные мамонты будут переживать о таком понятии, как дружественный огонь? Кроме того... Болотные мамонты были непростыми монстрами, которые атаковали с помощью каких-то заклинаний. Они имели власть, способную сломить волю противника. Таким образом, времени на размышления не было. Магия продолжала бить, а потери среди союзников росли. Волк Ингуна начал сходить с ума, и даже орки вокруг начали издавать крики ужаса. «Принц, слезай с волка!» Завопил карак, и Ингун спрыгнул на землю. Волк вметнулся в сторону и был толча же сбит взрывной волной. «В атаку!» Раздались вопли среди орков племени Красной Молнии. Болотные мамонты двинулись вперед, как вдруг между ними показались еще одни монстры с головами, как у ящериц. «Ящеролюды!» Еще один вид болотных монстров. Ингун начал понимать. Племя Красной Молнии не пришло сюда просто так. У них определенно был план, связанный с применением болотных монстров. Кроме того, они умудрились скрыть эти силы до самого момента начала сражения. «Принц, держись меня!» Крикнул Карак Ингуну. Страшная битва началась. Конец 29 главы. Глава 30. Умри, убить, взрывай. Над полем боя стояло семь взрывов магических заклинаний и криков двух цепившихся между собой армий. Мечами размахивали абсолютно вслепую, копье попало в спину орка-воина. Прошло насквозь и убило врага, стоящего перед ним. В то время как владелец копья был растоптан болотистым мамонтом. Даже дышать было трудно, но гораздо труднее было рационально мыслить. Ингун стиснул зубы и взял себя в руки. Он слушал только голос Карака и управлял своей аурой. Он должен был выжить. Но для того, чтобы сделать это, он должен был мобилизовать все, что имел. Ингун активировал миникарту и врезал кулаком в стоящего перед ним орка противника. Борьба шла в очевидном русле. Ингун держался карака, который защищал его. И в этом головокружительном потоке выбрал наиболее удобную позицию. Его кулаки были в синяках, а уши звенели от громоподобного шума. Применив восстанавливающее заклинание на Карака, он решил слегка перевести дух. Ситуация на поле боя склонялась в сторону племени Красной Молнии, которое начало напирать, а экспедициальные войска Отступать. Здесь, где творился абсолютный хаос, не существовало ни единой возможности выжить абсолютно всем. Ингон перемещался вслед за потоком, пока не увидел, что ноги Карака остановились. Это означало, что битва закончилась. Атакующие войска потерпели полное поражение. Племя красной молнии. Не преследовала экспедицию. Из-за природы болотных мамонтов, которые обладали колоссальной силой атаки, но ограниченными возможностями в передвижении, потери экспедициальных войск были огромны. За один день сражения они потеряли около трети своих войск либо убитыми, либо ранеными до такой степени что больше не могли сражаться. На самом деле, это было настоящее чудо, что потери не оказались больше. Без вандала и Криса, а также магической поддержки Фелиции, их буквально разорвали бы на части. «Мы были самодовольными», — сказал Крис на собрании ключевых фигур. Они смеялись над орками Красной Молнии. Они никогда не предполагали, что к ним присоединятся болотные монстры. Они даже не думали, что у противника будет магия и способности, позволяющие скрывать огромных болотистых монстров. Они были слишком пьяны своей предыдущей победой. Но нам повезло, что никто из нас не оказался тяжело раненым или убитым. Пожав плечами, ответила Фелиция. Она хотела поднять всем немного настроения, а потом держалась бодро. От слов Фелиции Крис закусил губу и ничего не ответил. Он вспомнил о своих словах, когда возник спор после ее спасения. И вот сейчас он оказался в тупике, хоть никогда бы не подумал что все произойдет именно так. Кэтилин, которая всегда хотела быть рядом с Фелицией, смотрела на нее выразительным взглядом. Та лишь отвела глаза, поскольку, видимо, не хотела пересекаться взглядами с чистым светом, исходящим от Кэтилин. Ингун улыбнулся, глядя на них обоих. Тем не менее, это не отменяло тот факт, что они потерпели поражение, что оборотни, что темные эльфы все понесли большие потери. «В таком положении мы у них не выиграем», сказал вандал. В его голосе не слышалось ни безнадежности, ни пораженческих нот. Это была самая простая холодная оценка. Мы должны либо вновь проверить наши войска, либо запросить подкрепление из Дворца Короля Демонов. Это была бы настоящая декларация собственного поражения. Силы экспедиции были разбиты. Это означало, что все достижения потомков Короля Демонов будут похоронены. А вероятнее всего, их даже обвинят в этом поражении. Для детей короля демонов достижения были крайне важны. Их оценивали абсолютно во всех сферах деятельности, и вознаграждение прямиком зависело от их результата. Если экспедиция закончилась провалом, то для всех, включая Криса, это станет значительным политическим ударом. С этим уже ничего не поделаешь. «Я не могу вести на смерть своих подчиненных только из-за своих нерациональных амбиций», проговорил Крис с горьким вздохом. Прямо сейчас не было ни одного способа, позволяющего исправить ситуацию, не получив при этом еще большего ущерба. Я сожалею, Шутра. Ингун обладал наибольшим количеством заслуг в этой экспедиции. «Если бы битва была выиграна, то отношение к нему во дворце резко бы изменилось». Ингун покачал головой и ответил, «Ничего, все нормально». Шутра просто вернулся бы к своей исходной точке. Кроме того, благодаря этой операции он узнал о множестве вещей и сформировал альянс с Крисом и Кейтелин конечно крайне прискорбно что он не сможет использовать дворцовую библиотеку но это было уже неизбежно я понимаю тогда я отправлю один из отрядов во дворец короля демонов чтобы услышать его мнение объявил вандал на что крис и кэтилин мрачно кивнули и в этот момент извините «У меня есть идея!» Эта Фелиция подняла свою маленькую руку, а ее голос прозвучал слегка неуверенно. «Говори, шестая принцесса! Говори прямо!» Повинуясь просьбе вандала, Фелиция немного откашлялась. Каждый человек в палатке, и в особенности Крис, смотрел на нее. Причина, по которой я сюда прибыла, в первую очередь заключается в исследовании кое-каких руин. И?» – сразу же спросил Крис. Фелиция убрала с карты боя модельки и показала на край гор Джишука. Первоначально мое место назначения было здесь, с краю горного хребта. Я проводила исследование логовой Вирмы, Энкиду, жившей здесь... Полторы тысячи лет назад. Примерный перевод Вирма – разновидность дракона. Следовало знать, что достижения Фелиции не основывались на боевых действиях. Ее излюбленным блюдом были не боевые заслуги по типу научных исследований и разведки. Энкидо использовал много методов, чтобы защитить свои сокровища. В научном мире широко распространена теория, что болотные мамонты – это своеобразные боевые химеры, созданные Энкиду. Доказательством этой теории является факт, что болотные мамонты водятся только в этой области – мира демонов. И больше нигде. Тонкие пальцы мягко двигались по карте вдоль гор Джишука. Гномы, жившие здесь также относились к числу стражей сокровищ Энкиду. Он сделал для них оружие, чтобы те защищали его богатство. Закончив говорить, Фелиция вынула из сумки кусок пергамента. Громосветная наковальня. На желтом пергаменте изображался восьмиугольный алтарь, окруженный восьмью каменными статуями. Мало того, что он может использоваться для управления химерами, но также это оружие, способное нанести разрушение. Я прибыла сюда, чтобы увидеть его. Больше объяснять было нечего. Так что вандал спросил. «Значит, где-то здесь есть оружие?» Согласно моим исследованиям, да. Я почти уверена в этом. Но мне пришлось присоединиться к экспедиции посреди своих поисков поскольку вмешалось племя Красной Молнии. Фелиция посмотрела на Криса, который, казалось, задумался. «Слишком много предположений. Мы не можем поставить на кон судьбу каждого человека, полагаясь лишь на древнее сокровище», – обеспокоенно проговорил Крис. Он не хотел упрекнуть в чем-то Фелицию, просто ему нужно было больше доводов. Громосведная наковальня существует?» Шутра Ингун был убежден в том, что говорит. В прошлом он уже сталкивался с ней. Когда он играл Локом, как главным героем Саги о рыцарях, его целью было победить короля демонов и восстановить мир. В связи с этим было определенное событие, согласно которому они должны были пересечь горы Джишука и Болото, чтобы попасть в мир демонов. Это было ужасно. Сочетание болотных мамонтов и громосветной наковальни было прямо-таки порочным. Проход вперед был узок, и не было ни единого способа избежать массы повреждений. Я думал, что это оружие какого-то мага, но фактически это сооружение было связано с древними руинами. Если оно существовало, то они должны были воспользоваться им. Как сказала филиция если они заполучат наковальню, то смогут перевернуть ситуацию. Но я не могу сказать, что видел его в игре. Однако он должен был убедить их каким-то образом согласиться на эту авантюру. Ингун проглотил слюну и открыл рот. Когда я изучал символы гномов, то наткнулся на эту историю. Аналогичные предания ходят среди Ганхарф. Кроме того, я не думаю, что Фелиция Нуна заблуждается в своих исследованиях. Он с залпом вылил целый поток слов. Если бы его видели впервые, то наверняка посчитали бы сумасшедшим. Но теперь все было иначе. Ингун лично продемонстрировал, что умеет читать письмена гномов. А что касается Ганхарф, то никто не мог это опровергнуть. А значит, это могло выглядеть вполне себе убедительным аргументом. После слов Ингуна Фелиция указала на одну из областей на карте и произнесла «Вход в руины, вероятнее всего, вот здесь. Если мы получим контроль над этим оружием, то сможем расправиться с болотными мамонтами». Фелиция закончила говорить и улыбнулась Ингуну. Тот улыбнулся в ответ. Вандал нахмурился, глядя на карту, а затем повернулся к Фелиции. «Шестая принцесса, я не могу дать тебе много времени. В лучшем случае, пределом будет день или два». Генерал Вандал? Крис был поражен, но Вандал без колебаний объявил. «Я поверю в предположение шестой принцессы и девятого принца. «Даже если ничего и не обнаружится, я не хочу так просто отступать». Несмотря на наличие четырех потомков короля демонов, именно генерал Вандал за все отвечал. Крис вздохнул. «Фелиция, нуним, сколько тебе требуется войск?» «Много не потребуется, потому что мы планируем просто найти руины. Скорее всего, нам нужна группа из десяти людей». «Или даже меньше?» – быстро ответила Фелиция. У Криса не оставалось иного выбора, кроме как посмотреть настоящего рядом Ингуна. «Шутра, отыщи эти руины вместе с Фелицией Нуним!» С того самого момента, как Шутра помог операции в пещере гномов, Крис считал его своим человеком. Ингун кивнул. «Конечно, может ли Кайт пойти вместе с нами?» Он предположил это не потому, что хотел, чтобы она пошла, или потому, что она была сильна. Для поиска в громосветной наковальне требовалась ее мощь. «Да, я пойду с тобой», – моментально ответила Кэтилин. В ее глазах читалась твердая решительность, так что Крису ничего не оставалось, кроме как дать добро. «Хорошо. Мы будем держаться с генералом-вандалом как можно дольше». Они не смогут использовать болотных мамонтов в каждом бою. Даже в сегодняшнем сражении определилось слабое место этих монстров. Они могли перемещаться лишь на ограниченное расстояние, так что для агрессивных налетов их применение сильно затруднялось. «Времени совсем мало. Можете ли вы начать прямо сейчас?» – спросил вандал у Фелиции. Ну что, тогда идем? Пожала плечами Фелиция и повернулась к Ингуну, который тут же отозвался. Да, я почти готов! А затем взгляды собравшихся вновь приковались к обозначенному месту на карте. Конец 30 главы. Глава 31. Поскольку дело было сразу же после битвы и поражения то все чувствовали себя опустошенно. Тем не менее, задерживаться тоже было нельзя. Крис выдал несколько бутылочек здоровья Ингуну, который передал часть из них Караку. Затем Шутра, съев пару кусков вяленого мяса, отправился к палатке Фелиции, которая была назначена капитаном этого похода. Кэтилин уже была там. В палатке было относительно немного людей, поскольку операция должна была проводиться в тайне. Но в первую очередь для подобного дела не требовалось слишком много участников. Ингун привел с собой Карака, за плечами которого висела здоровенная сумка, в то время как Кэтилин сопровождалась Сэрой. С Фелицией была Делия. И еще одна темная эльфийка, которую она не представила. Ингун хотел спросить, кто это, но Фелиция молчала, и, казалось, не имела никакого намерения представлять ее остальным. Кэтилин соблюдала молчание, так что Ингун тоже оставался спокойным. — Хорошо, пора выдвигаться, — сказала Фелиция, расхаживая по палатке. Словно собиралась в новый бой. «Только не говорите, что мы опять будем идти!» Прозвучал ошеломленный голос Карака. Орг, который и без того всегда был чем-то недоволен, явно устал после долгой битвы. «Что это он такое говорит?» «Должен ли он поговорить об этом с Фелицией?» ингон мысленно возмущался. Но Фелиция окинула их всех взглядом, слегка отопырила свои уши и засмеялась. «Ха, не переживай, мы полетим! Делия? Катуин?» После того, как их окликнула Фелиция, Делия и вторая эльфийка по имени Катуин начали повторять слова заклинания. Ингон рефлекторно посмотрел вверх. «Магическая сила собирается». Тем не менее, происходящее отличалось от атакующего заклинания или восстановления. Сконцентрированная энергия обратилась в черную дымку, из которой кое-что сформировалось. Фантомный скакун. Летающий призрак. Перед филицией стояло семь призраков, охваченных зеленоватым свечением. «Думаю, они справятся с перемещением нескольких человек». «Давайте поторопимся!» Подмигнула собравшимся Фелиция и запрыгнула на спину призрачного скакуна. Карак колебался, а вот глаза Кэтилен прямо-таки светились. «Я часто ездил на таком, когда я играл за Зефи». Забравшись на спину скакуна, он почувствовал исходящий от него холод. но это же не природное создание». Это была необычная магия. Призыв подобного существа требовал наличия определенного катализатора. После того, как все члены группы забрались на своих призрачных лошадей, Фелиция оглянулась и сказала, «Я буду впереди. Тем не менее, соблюдайте осторожность. Все готовы? Поехали!» Зазора между вылетающими и готовящимся не было. Так что Карак обхватил своего скакуна покрепче за шею. Ингун же прижался плотнее к спине своего коня и почувствовал, как все его четыре ноги взмыли в воздух, а в лицо ударил ветер. Сейчас было темное время суток, так что группа вскоре слилась с нависшей над лагерем темнотой. Ветер был холодным и резким. Так что Ингун, пригнувшись, смотрел на миникарту. Синие точки символизировали группу филиции С потрясающей скоростью двигались они вдоль горного хребта: Племя красной молнии. В углу миникарты появилась целая куча красных точек, но быстро исчезла. Некоторое время Ингун продолжал следить за картой, но красных точек. Больше не замечал. Примерно спустя час фантомные скакуны опустились на землю. Они прибыли к краю гор Джишука, к тому месту, о котором говорила Фелиция. Карак в последний момент спрыгнул и прокатился по земле. Хотя на самом деле он просто умудрился свалиться. Фелиция призвала духов света, чтобы осветить путь впереди, и произнесла. «Всем спешатся, я отправлю фантомных скакунов назад. Дальше мы будем двигаться пешим ходом». Она нашла это место благодаря своим научным исследованиям, но сама здесь еще ни разу не бывала. Кроме того, вместо осмотра склона горы с фантомного скакуна действительно лучше было бы изучить его своими собственными глазами тем не менее как только фелиция спешилась ингун ей тихо прокричал подожди подожди минуточку фелиция нуна а что такое фелиция подняла голову и с недоуменным лицом спросила его в чем дело ингун подъехал к ней на своем скакуне и ответил «Вход в руины находится прямо здесь?» «Наверное, но на это очень высокая вероятность». Это было слегка двусмысленно, но ее глаза и голос источали уверенность. Ингун сглотнул и сказал ей прямо в лицо. «Тогда можно, начиная с этого места, поведу я. Мне кажется, нет смысла искать самим вход». «Что? О чем ты говоришь?» «И правда, что это значит?» Поинтересовался Карак, ставший на свои собственные ноги и вернувший тем самым стабильность. Он явно не хотел вновь садиться на фантомного скакуна. Тон орка был достаточно бесцеремонным, так что Ингун решил ответить, прежде чем Фелиция, лицо которой помрачнело, его в этом упрекнет. Когда я открывал портал гномов, то внимательно изучил их карту. Гномы уже знали об этом месте. Естественно, это была ложь. Он никогда не изучал никаких карт и не находил ничего, связанного с этими руинами. Однако ему нужно было сказать что-то правдоподобное. Учитывая характеристики этой местности, информацию из пещеры гномов, а также истории, которые я слышал, думаю, я знаю примерное месторасположение. Месторасположение? Месторасположение комнаты, в которой находится алтарь? С недоверием переспросила Фелиция, выпрямившись на своем скакуне. «Да, все верно, и я не думаю, что нам надо идти прямо ко входу». Выражение лица Фелиции стало еще более удивленным. Дели и Катуин держались непроницаемо, но даже в их глазах читалась недоверчивость. Даже Карак не смог промолчать. «Что это значит, принц?» «Вместо того, чтобы войти через дверь, ты хочешь проделать дыру в стене?» Смекалка Карака и правда была выходящей за рамки общепринятой для орков. «Да, ты прав. Пещера использовалась хранителями сокровищ Энкиду, так что она практически как подземелье. Там могут остаться ловушки или живые стражи. Таким образом, гораздо лучше входить не через парадную дверь». Голос Ингуна звучал твердо, и он определенно был уверен в своих словах. А все потому, что он уже проходил через это, играя локом. Событие, связанное с уничтожением громосветной наковальни, было абсолютно необходимым для покорения мира демонов. Он пять раз играл главным героем людей и отчетливо помнил, где и как прорываться. Тем не менее... Ингун не мог сказать им, что взял эту информацию из игры, а потому ему приходилось придумывать сказки, объясняющие его слова. Фелиция, уставившись на Ингуна и подняв кверху брови, открыла рот. «Нет, вне зависимости от того, насколько это логично, это все возможно, шутри можно верить», прервала Фелицию Кейтлин. Она положила руки ей на талию и продолжила объяснять. «Способность Шутры понимать местность поистине удивительна. Я верю, что он способен найти путь. Правда, сэра?» Девушка-оборотень не ожидала такого вопроса от своей госпожи, но быстро кивнула. Ингун уже доказал свое мастерство и не только хорошей памятью. «Да, это так. Я доверяю ему». Кэтилин посмотрела на Фелицию взглядом, говорящим ⁇ Ты понимаешь меня? ⁇ А Ингун решительно сказал ⁇ Фелиция Нуна, доверься мне всего один раз ⁇ Несмотря на то, что изначально он не собирался этого делать, он посмотрел на Фелицию умоляющим взглядом. Наверное, он впервые решил воспользоваться привлекательным личиком Шутры. Темная эльфийка. Глядя на них обоих, наконец кивнула. «Хорошо. Один раз я тебе поверю. Так куда мы должны идти?» Ингун спрыгнул со своего фантомного скакуна, подобрал на земле ветку и принялся чертить что-то прямо на земле. Его умение картографии уже достигло третьего уровня, так что это не просто мазня на земле. «Мы находимся вот здесь. А идти...» мы должны вот сюда кэтилин сейра и карак утвердительно кивнули, но вот фелиция все еще была настроена скептически, однако несмотря на это она сдержала свое слово говори что делать хорошо спасибо нуна улыбнулся ей ингун должно быть я сошла с ума пробормотала она себе под нос и фантомные скакуны вновь взмыли в небо До места, указанного ингуном, было довольно значительное расстояние. Кроме того, небо было темное, и земля сверху просматривалась плохо. Тем не менее, не было бы преувеличением сказать, что миникарта являлась самой настоящей мошеннической системой. Он руководствовался их текущим положением и выступал в роли штурмана для Фелиции. Поначалу девушка следовала за Ингуном с каким-то неопределенным выражением лица, а затем и вовсе приняла непроницаемый вид. кейтилин увидела эти изменения и улыбнулась. Они прибыли в пункт назначения без особых трудностей. Но здешняя атмосфера отличалась от прежней. В настоящее время они находились неподалеку от болота, где обитали ящеролюды и болотные мамонты. «Хорошо. Не думаю, что мы с ними встретимся. Мы оттеснили их назад. А теперь их очередь теснить наши войска. Даже если болото близко по карте, до него еще приличное расстояние», прокомментировал Орг. Ингун не знал наверняка, но догадывался, что либо Карак обладает способностью читать мысли, либо просто хорошо умеет выстраивать все факты. Филиция согласилась с его утверждением и вызвала свет, который, правда, оказался слабее, чем раньше. Куда нам идти, Шутра? Сейчас подождите минутку. Ингун увеличил мини-карту и сосредоточился на осмотре местности. Вскоре он нашел нужные координаты. Конечно же. Он не помнил абсолютно все нюансы, встречающиеся в саге. Но конкретно это событие он хорошо запомнил, поскольку он гарантированно попадал в перечень худших. Сюда. Ингун еще раз проверил координаты и повел группу через кусты. Вскоре перед ними появились высокие скалы. Фелиция смотрела на это подобие стены, Широко открытыми глазами. По ней проходила большая трещина, словно кто-то резанул по горе гигантским ножом. «Что же здесь произошло?» — читался в ее глазах немой вопрос. Ингун озорно улыбнулся. Именно по этой причине он и взял с собой Кэтилен. «Кэтилен Нуна, теперь твоя очередь, а?» Разбей скалу, чтобы образовался проход. Ты можешь сделать это? Будучи оборотнем перевертышем, Кэтилин могла разбить одним ударом даже крепкие врата. Естественно, сейчас она не была в своей полной силе. Тем не менее, Ингун уже видел ее в бою, а потому в его глазах читалось предвкушение. Эх, э э э э э да. Кэтилен не могла проигнорировать ожидания в глазах Ингуна и со сжатыми кулаками посмотрела на скалу. Хоть и дул холодный ветер, она вся покрылась потом. «Пожалуйста, позаботься об этом!» Подободрил ее Ингун, а Карак взглянул на нее с восхищением в глазах. Делия и Катуин тоже разделили всеобщую обеспокоенность. Стоя под взглядами всей группы, Кэтилин сглотнула. У нее не осталось выбора, кроме как попробовать. Но в этот момент Фелиция хлопнула Ингуна по спине. «Эй, ты что думаешь, что Кейтлин — осадное орудие? Как она разобьет скалу кулаками?» Э, -э кулаками...» Ингун сделал озадаченное выражение а кэтилин угрюмо опустила голову сожалею она понимала что не сможет оправдать ожиданий своего младшего брата, а оттого ей было не по себе фелиция вздохнула и сделала шаг вперед, оно в сторону сейчас но ну, ним покажет как надо затем фелиция хлопнула в ладоши и перед скалой появилась пара духов. Конец 31 главы. Глава 32. Один был духом воды, а второй ветра. По правую сторону от Фелиции сформировался зеленоватый ветер и трансформировался в красивую женщину. Фелиция скомандовала смеющемуся духу ветра, и тот порывом ринулся в скальную трещину. «Спустя одну-две минуты...» «Хорошо, этого должно быть достаточно», — пробормотала Фелиция, и ветер покинул расщелину. Дух ветра ждал на месте, в то время как Фелиция скомандовала синему духу воды, который пулей влетел из ее руки. «Трещина достаточно широкая, ты сможешь сделать это?» Дух воды кивнул и погрузился туда, откуда только что вышел дух ветра. Вся трещина заполнилась водой. Заморозка. На этот раз сработала магия, а не дух. Вода, заполнившая трещину, превратилась в лед, расширившись в узком пространстве, что вызвало громкий треск. Теперь... Ингун понял, что задумала Фелиция. И правда волшебница. Фелиция взмахнула руками, и лед растаял. Дух воды вернулся к Фелиции, которая вытащила из кармана несколько колб. И напоследок взрыв. Взрыв — обычная практика при изучении руин. Задорно пробормотала она... Положив колбы в расщелину. Повернувшись к остальным, она скомандовала Взрыв! Слова Фелиции поглотил самый настоящий взрыв. В воздух поднялось огромное количество пыли, а скалистая стена рассыпалась на кусочки. Дальше за дело взялась вода и ветер, полностью расчистив путь. Это дряной метод. Более тонкая работа требовала бы длительной подготовки, так что Фелиция просто подмигнула остальным, которые встревоженно ей захлопали. «О, да здесь теперь целая дыра, и она огромная!» Громко воскликнул Карак. Перед ними действительно зияла большая дыра в 2 метра диаметра. «Правда я сумасшедшая?» пожала плечами Фелиция. Делия и Катуин при этом выглядели не особо впечатлительными. «Говорю вам, это прямо здесь», произнес Ингун, взглянув на Кэтилин, которая улыбнулась в ответ, дав понять, что верит ему. «Давайте я сейчас все быстренько проверю», объявила Фелиция и вызвала какого-то невесомого духа отправив его в образовавшийся проход. А затем в замешательстве воскликнула «О, боже мой!». Все так и было. За открывшимся проходом располагался зал с выгрированными письменами гномов на стенах. Ингун зашел в пещеру вслед за Филицией и огляделся. Это было широкое пространство в десятки метров шириной. А стены и потолок напоминали ему как раз то, что он когда-то видел в игре. Отличия были лишь в одном. «Принц, а что это за купол?» – спросил Карак, глядя на большой металлический купол, стоящий в центре комнаты. Единственным, что отличалось от его воспоминаний, как раз и было наличие этого купола. Так, вокруг этой сферы стоят статуи гномов, а значит, наковальня находится внутри. В тот раз, когда он играл локом, никакого защитного колпака у наковальни не было, и он попросту ее уничтожил. Это похоже на последнюю защиту. Должна быть громосветная наковальня внутри, прокомментировала Фелиция и надавила на металл. Но купол, как оказалось, было не так легко взломать. «И здесь больше нет никаких стражей?» полюбопытствовала Кэтилен, оглядывая стены. «Это самая внутренняя комната. Когда я изучала руины, то заметила, что, как правило, самая мощная стража стоит у входа в наиболее важные помещения, которые, впрочем, выглядят достаточно обычно», ответила Фелиция. Это было похоже на отношение между сундуком с сокровищами и большим замком. Другими словами, сокровищницу нельзя было открыть, не разобравшись с замком. «Так что, мы должны сломать этот купол?» – спросил Карак. Делия и Калтин соблюдали угрюмное молчание, а Фелиция проговорила. «Нет, мы не должны применять к нему силу. «Если мы сделаем что-то неправильно, то можем повредить наковальню». Им нужно было найти другой, более нормальный способ, позволяющий убрать защиту. Но вот Катуин, изучавшая символы гномов, начертанные на стенах, обратилась к своему лидеру. «Госпожа принцесса». Девушка стояла прямиком возле статуи, окружавших купол. Они были все одинакового размера, и у каждой из них было отверстие. Фелиция вздохнула. «Да, может быть, именно эти ребята и являются причиной. Трое из них держали в руках реального размера металлические мечи, но вот руки остальных шести были пустыми, хотя и принимали правильное положение». А неужели мы должны дать им мечи? Фелиция недоуменно смотрела то на гномов, то на письмена, а затем кивнула. Да, наверное, так и есть. Мы должны снабдить их оружием. Несмотря на ответ, в ее голосе чувствовалась небольшая горечь. У них было только один способ найти шесть мечей, выкованных гномами. Значит, придется возвращаться назад? «К счастью, у нас нет необходимости прорваться через подземелье, так что хотя бы сэкономим время», – вздохнув, объявила Фелиция. Слушая ее слова, Ингун нахмурился, но вдруг вспомнил одну вещь. «У меня есть парочка мечи гномов, причем у него было их не две штуки, а десятки». Ингун активировал окно инвентаря, которым не пользовался вот уже несколько дней. Оказалось, что мечи очень даже хорошо сохранились. Нет, подождите минутку. Взгляды всех присутствующих рефлекторно устремились к Ингуну. Тем не менее, Шутра не мог просто так взять и вытащить из инвентаря пол дюжины мечей, а потому направился к Караку. Карак... Положи, пожалуйста, свою сумку. Что, ты про мешок, который я несу? Да, мешок. Карак кивнул и опустил мешок на землю. Орг знал, что в нем не может быть никакого оружия, поскольку собственноручно загрузил туда немного сухих пайков и пару фляг с водой. Тем не менее, Ингун запустил руку поглубже и вытащил оттуда один из мечей гномов. «Шутра?» — удивленно спросила Кэтилин. Но кто был по-настоящему удивлен, так это Орг Карак. «Ха! Когда ты успел положить туда меч? Он что, был там все время?» Не отвечая, Ингун во второй раз запустил руки в сумку и вытащил еще один меч. В общей сложности он проделал эту процедуру шесть раз. Карак, который всю дорогу тащил эту сумку на себе, выглядел так, словно увидел привидение. Как ни в чем не бывало, Ингун объяснил. «Это оружие я нашел в пещере гномов и решил взять его с собой на всякий случай» а в сумку я их положил, когда мы были еще в лагере. Но я не смог бы унести сразу шесть мечей». Несмотря на объяснение Ингуна, Карак все еще пребывал в замешательстве. Но так или иначе, он был орком и вскоре принял новую реальность. На самом деле, эта история казалась достаточно странной. Редко кто носил с собой шесть запасных мечей. Так или иначе, радость от решенной проблемы взяла вверх над сомнениями. «Это хорошо. Ну что, теперь давайте установим их?» Продолжила Фелиция как главный исследователь в их отряде и подняла один из мечей. Вслед за ней Делия и Катуин, Сейра и Кейтелин вложили оружие в руки гномов. С небольшим скрипом, но мечи все-таки стали в слоты. Как только экипирование гномов завершилось, раздался механический звук, и вся комната завибрировала. Ингун слегка подпрыгнул на месте, а вот Фелиция, даже не шелохнувшись, шепотом объявила остальным. «Спокойно! Сделайте шаг назад! Устройство начинает работать!» Слова Фелиции оказались правдой. Как только все отшагнули назад, статуи пришли в движение и остановились ровно на пол оборота по направлению к куполу, из которого раздался новый металлический звук. «Купол открывается!» – тихо проговорила Кэтилен. Посреди сферы появились трещины и купол начал медленно открываться громосветная наковальня зачарованное магическое оружие которое использовалось энкиду для защиты своих сокровищ улыбка фелиции стала еще шире по мере раскрытия купола их взором начала показываться огромная черная молния символизирующая магическую силу и отсвечивающая голубым светом. Наковальня действительно оказалась огромной. Она была в метр шириной и настолько длинной, что даже Карак мог бы на ней улечься. Очевидно, что это была именно та самая громосветная наковальня. Но вместе с тем возник вопрос, что им делать дальше? Каэтилен и Фелиция смотрели на наковальню, пока Эльфийка не улыбнулась и не объяснила. «Подождите, процедура не закончена. Для работы с ней требуется еще один этап». Согласно записям, в громосветную наковальню было встроено три магических заклинания, которые, естественно, не могли работать без магической энергии. Фелиция осторожно приблизилась к этому алтарю и начала читать выгрерованные на его поверхности буквы. Скорость отличается. Благодаря своим тренировкам Ингон достиг второго уровня в символах гномов. Но это все еще был всего лишь второй уровень. Фелиция же была опытным исследователем и экспертом в этом деле так что наверняка могла читать и понимать их быстрее и точнее. Пусть все идет, как идет. Он решил доверить эту работу специалисту. Ингун расслабился и принялся наблюдать за работой Фелиции, которая даже вспотела от напряжения, ползая на коленках у наковальни и расшифровывая письмена гномов. «Хорошо, вроде бы понятно». Все понятно. Закончив чтение, Фелиция поднялась и объяснила. Так, нужно встать внутри круга из каменных статуй. Катуин, Делия и Катилин. Обратилась она к девушкам, при этом последнее слово произнесла тревожно и несколько неуверенно. Кэтилин просто рассмеялась и ответила. Конечно, сестричка. Фелиция улыбнулась ее дружескому ответу и одарила поддерживающим взглядом остальных. «Видите диски на земле? Делия и Катуин станут на три и шесть часов соответственно. Я буду стоять на 12, а Кэтилен на 9. «Эм, а что насчет нас?» «Ингун, Сейра и Карак оказались лишними, так что Фелиции пришлось думать, что делать с ними». Просто стойте, где стоите, и не наступайте на диски». Оказалось, что они остались излишками рабочей силы. Таким образом, Ингун остался стоять возле Фелицы и Кейтелин. А рядом разместились Карак и Сейра. «Хорошо. А заливайте свою магическую энергию по одному в направлении движения часовой стрелки. Поняли?» Повернувшись к остальным, сказала Фелиция. «Да, все понятно». «Как скажете, принцесса?» «Да». Последовали ответы Дели, Катуин и кейтилин Фелиция выдохнула, пытаясь расслабиться, и влила магическую силу в плиту. Ровно спустя мгновение плита и сам алтарь засияли нежным светом. Это был хороший знак. Так что остальные... Быстро последовали ее примеру. Делия, Катуин, а затем и Кэтилин использовали свою магическую силу, в результате чего свечение стало ярче, а изнутри аппарата донесся новый щелкающий звук. Ха-ха! Алтарь растет! воскликнул Карак, и группу полностью залило светом. Конец, 32 главы. Глава 33. Небо пылало. Нельзя было разобрать, день стоит или ночь, ведь в красном небе появилось нечто величественное черный дракон. Вместо чешуи его тело покрывали сталь и камень, между которыми бесконечно струилась красно-желтая лава Вирма Энкиду, великий дракон рожденный в лаве. По сравнению с ним, Ингон был не больше пылинки. Он даже не мог бы увидеть все тело Энкиду сразу. Энкиду восседал на вершине гор Джишука и казался одним целым со соскалистым хребтом. У ног великого Энкиду копошилось множество гномов, хранителей его сокровищ. По отдаль, отдавая дань своему повелителю, обитали болотные мамонты и множество разновидностей других могущественных химер. У них у всех была лишь одна миссия — защитить великого Инкиду. Они стали барьером между миром демонов и миром людей. Но вот Инкиду медленно открыл свою пасть — и его рев сотряс весь горный хребет. Рычание дракона было настолько мощным, что Ингун рефлекторно зажал уши, а затем, словно из ниоткуда, его накрыл поток лавы. А Ингун присел, и его чуть не стошнило. Все тело было в поту, словно только что окунулся в воду. Он продолжал часто дышать, слыша, как его сердце бешено колотится. Это был сон, наваждение или что-то еще, далекое от реальности. Черным драконом, вероятно, была Вирма Энкиду. В саге о рыцарях он был одним из шести старейших драконов, мощь которых сравнили с божественной. Но в мире демонов его больше не встречали. В игровом сюжете о нем упоминалось, но непосредственно сам монстр никогда не появлялся. Таким образом, он мог быть уже мертвым. Ингун закрыл лицо обеими руками и сделал глубокий вдох. Нужно было успокоиться. «Хорошо», — пробормотал Ингун и встал. А затем увидел неподвижного Карака. К счастью, Орг был жив и просто лежал, потеряв сознание. «Карак! Карак!» Стал звать его Ингун и что есть силы трясти. А затем несколько раз ударил по щеке. А -а -а -а -а! Так же, как и Ингун, Орг наконец пришел в сознание. Шутра с облегчением вздохнул, а затем шагнул вперед взглянув в другую сторону. «Кэтилен Нуна, ты в порядке? Вставай!» Ингун осторожно приподнял верхнюю часть тела Кэтилин, упавшую на алтарь, и несколько раз повторил ее имя. Он слегка потряс ее за плечи, и она, наконец-то, отреагировала в манере, подобной Караку. «Ам... Шутра?» Ее голос звучал так, Словно она мгновение назад отошла от глубокого сна. «Как ты себя чувствуешь?» Все хорошо?» эм, да, да», — кивнула Кэтилен, присев на землю. Ингун не стал сомневаться в самочувствии Кэтилен и вновь осмотрелся по сторонам. Как и следовало ожидать, все остальные также разлеглись прямо у алтаря. «Кэтилен Нуна, я разбужу Фелицию Нуну». «Э -э да», — ответила Кэтилин, держа руку у виска, словно испытывала головокружение. Ингун переступил через ноги Карака и подошел к Фелиции. «Нуна! Фелиция Нуна!» Он разбудил уже двоих и знал, что это состояние не опасное. Таким образом, он просто решил похлопать ее по щеке. Реакция Фелиции оказалась куда быстрее, чем у Кэтилин. Фелиция села и сделала глубокий вдох. Так же, как и Шутра, она была вся в поту. Ты в порядке? Э да, все в порядке. Все нормально. Да, да, есть кое-что, что я должна проверить. Да, мне нужно это проверить. Хотя предположение и звучало слегка скомканно, ее тон и глаза были абсолютно бодрыми. Затем Фелиция схватила Ингуна за руку и спросила. «Шутра, ты видел Анкиду? Огромный черный дракон, весь покрытый лавой». Э, «Да, видел». Услышав ответ Ингуна, Фелиция повернулась и спросила Кэтилин, которая будила сэру. «Кэтилин, а ты? Я тоже видела». «И я видел». Последним отозвался Карак. Фелиция сделала многозначительное выражение лица, и потрясла кулаком. «Хорошо, это хорошо. Все как в письменах. Я, конечно, немного удивлена, потому что все это случилось более резко, чем я ожидала. Но это всего лишь процедура. Теперь мне просто нужно использовать наковальню». Было такое чувство, словно Фелиция разговаривала сама с собой, а не с кем-то другим. Фелиция встала со своего места А Ингун, повернувшись к ней, спросил. «Значит, все закончилось?» «Да, теперь я могу контролировать наковальню». «Разве ты не веришь в Нону? Задорно ответила Фелиция, используя одно из восстанавливающих заклинаний. В то же время Кэтилин и Карак разбудили Сейру, Делию и Катуин. Все они тоже видели явление дракона. Фелиция подошла к наковальне, и положила на нее обе руки. «Все возьмитесь за что-нибудь, я буду использовать наковальню прямо сейчас!» Ингун ухватился за статую гнома, в то время как другие тоже взялись за выступающие части алтаря. Увидев, что все твердо стоят на ногах, Фелиция начала вливать магическую силу непосредственно в саму наковальню. И в ту же секунду не только сам алтарь, Но и весь зал начало трясти. Алтарь начал подниматься, а потолок над их головами медленно разошелся на несколько частей, и сверху палился свет. «Свет? Неужели?», свет? Неужели? Нахмурилась Сера от внезапного появления солнечного света. Когда их группа вошла в этот зал, была поздняя ночь. Даже если потолок исчез то палиться вниз должен был не солнечный, а лунный свет. Тем не менее, это был самый настоящий солнечный свет. Ингон глянул на часы, расположенные рядом с мини-картой, и был в шоке. О боже, прошло 12 часов? Алтарь продолжал подниматься и вскоре оказался над потолком. Несмотря на голубое свечение исходящее от алтаря и сильные порывы ветра фелиция держалась обеими руками за наковальню и продолжала скандировать слова заклинания в обычной ситуации это было бы несложно, но сейчас с нее градом лил пот тем не менее результат был налицо из дисков вокруг алтаря Продолжало исходить сияние. Экспедиция! удивленно выкрикнул Карак. Каждое окошко, сотканное лучами света, показывало, как сражаются экспедиционные войска Вандала против племени красной молнии. Это было похоже на онлайн-трансляцию в интернете. Так же, как и вчера, экспедиционные войска сражались изо всех сил. Но болотные мамонты, Прятавшиеся среди племени Красной Молнии, накрыли их своей мощной магией, а ящеролюды опросту выкашивали ряды орков. Им казалось, что они смотрят за полем боя глазами болотных мамонтов, и группа Ингуна каким-то образом должна была их использовать. Ингун быстро взглянул на Фелицию, как вдруг раздался крик Кейтелин. «Фелиция! Госпожа принцесса!» Вздвигнули Делия и Катуин. Состояние Фелиции, которая контролировала наковальню, было далеко от нормального. Все ее тело дрожало, а из носа и ушей текла кровь. Но даже несмотря на это, она не отрывала руки от наковальни. Казалось, что это приспособление попросту выкачивает из нее магическую силу. «Мы должны контролировать наковальню! Помогите госпоже принцессе!» крикнула Делия Ингуну и Кэтилен, а затем вместе с катуем положила руки на наковальню. Однако, та же участь настигла и двух присоединившихся эльфиек. Когда магическая сила Делии и Катуин была поглощена наковальней, комнату оразило больше света и появилось больше ветра. Ингун и Кэтилен не колебались – Они протянули руки на наковальню и коснулись ее в одно и то же время. А затем его сознание связалось с чем-то иным. Прежде чем закричать, Ингун почувствовал Фелицию, Кейтелин и остальных прикоснувшихся к наковальне. Казалось, что из него вырвали все магические силы, а сумасшедший водоворот энергии спутал сознание Ингуна. «Принц!» Громко прокричал «Карак», увидев, как из носа шутры хлынула кровь. Но тот его уже не слышал. Душа Ингуна была в наковальне. Фелиция и Кэтилин кричали от мощного воздействия магической энергии, в то время как Дейли и Катуин уже потеряли сознание и не издавали ни звука. Магическая сила Вирмы – Энкиду. Это был тест на вмешательство посторонних людей. Его мощь была подавляющей, и ей невозможно было сопротивляться. Таким образом, вполне естественно, что Фелиция не могла контролировать ее в одиночку. Тем не менее, Ингун не упал. Несмотря на то, что его раздирал водоворот магической силы, он взревел и шагнул вперед. Поскольку слышал, что его поддерживает голос, идущий, казалось бы, из глубин его души, белозволосая женщина с золотой короной, ее красные и голубой глаза светились, а сама она произнесла завоевание. Ингун вновь взревел. Несмотря на страдальческие крики, Филица и Кэтилин тоже держались. Ингун собрал всю свою волю, в магические силы, а затем влил их в центр Водоворота. Завоевание — королевская сила, позволяющая покорять и подчинять. Водоворот разбросала во все стороны, а волшебная сила Энкиду выпустила Ингуна из оков алтаря. «Принц! Принц!» До ушей Ингуна донесся голос Карака. Открыв глаза, он увидел задыхающихся Фелицию и Кэтилин. Делия и Катуин все еще были без сознания. Фелиция облокотилась о наковальню и приподнялась. Она не потеряла сознание и видела, что сделал Ингун. С горькой улыбкой она дочитала слова последнего заклинания. «К наковальне прилагался молот. И вот...» В руках Ингуна появился магический молот, созданный магической силой Энкиду. Ингун взглянул на Фелицию, и та ему кивнула. «Сделай это!» Магическая сила Энкиду подсказывала ему, что делать. Завоевание тоже не оставалось в стороне. Оно словно нашептывало Шутри о том, как побеждать, доминировать и пользоваться громосветной наковальней. Прежде всего, он должен был взять под контроль болотных мамонтов. Ингун перехватил молот поудобнее, а затем ударил им по наковальне. Конец 33 главы и 4 части Разрушителей Спасибо за прослушивание. Озвучивал для вас Денис Любомирский. Эксклюзивно для аудиокнига «Клаб». Также хочу поблагодарить за поддержку «Джей Джей JJ, Джей Джей, спасибо тебе за поддержку. Услышимся!